Глава 21 А тем временем погрузка Дорта шла быстро, и как только все было готово, Филипп без промедления вышел в море. Благополучно совершив обратное плавание, он прибыл в Амстердам. Амина уже ждала его — так как мелкие суда адмиральской флотилии, отбывшие из Батавии раньше Дорта, привезли ей письмо от мужа. Это были первые его письма за все плавания. Вскоре приехал и сам Филипп. Руководство компании было им довольно, и его назначили капитаном большого вооруженного судна, с которым он должен был отплыть в Индию будущей весной. Таким образом, у него было целых пять месяцев спокойствия и отдыха, и на этот раз он мог увести с собой Амину. Амина рассказала мужу обо всем случившемся в его отсутствии и о том, как она избавилась от непрошенного надзора Патера Матиаса. «Ты занималась искусством твоей матери?» — спросил Филипп. «Нет, потому что я ничего не помню» но я пыталась вспомнить кое-что. «Зачем? Этого не должно быть, Амина. Обещай мне, что ты откажешься от этого навсегда». «Но это грех такой же, как и твоя миссия, Филипп. Ты хочешь действовать вместе с духами того света. Я пыталась сделать то же самое. Брось свою погоню за призраком, откажись от своего страшного задания, и я соглашусь на твое требование». Я призван высшей волей. Если Всевышний допускает и требует твоего общения с существами иного мира, значит, он может разрешить это и мне, и у меня получится только с его разрешения». Да, Амино, Господь дал человеку свободную волю. Он допустил зло, но он не одобрил его. Он одобрил поиски твоего проклятого отца. Нет, он приказал это». «Я твоя жена, я часть тебя, почему мне не разрешается помочь тебе? Когда я здесь одна, а ты подвергаешь себя опасности, почему я не могу обратиться за советом, который успокоит меня и, главное, не повредит ни одной живой душе? Если бы я занималась этим со злым умыслом, но я всего лишь хочу следовать за своим мужем и намерения моей добры, Но это противоречит нашей вере. Разве священники объявили, что твоя миссия противоречит их вере? Я всего лишь хотела отыскать своего мужа в неведомых морях, точно так же, как он сам ищет своего отца. Но сейчас ты здесь, со мной, и пока я с тобой, я обещаю не возобновлять своих попыток». Зима незаметно прошла, и наступила весна, Время готовить судно к отплытию, и Филипп с Аминой уехали в Амстердам. Филипп был назначен капитаном на новый корабль «Утрехт» вместимостью 400 тонн. На судне находилось 24 орудия. Кранц получил место старшего помощника. Незаметно прошло еще два месяца. В мае они вышли в море, получив предписание идти на Цейлон, потом через пролив мимо Суматры и оттуда пробить себе путь в китайские воды. Вероятнее всего португальцы будут противиться этому, поэтому Филиппу был дан многочисленный экипаж и небольшой отряд солдат для защиты суперкарго. Последний вез с собой большую сумму денег, на тот случай, если китайцы не захотят принять европейские товары на обмен. Были приняты все меры для защиты судна и охраны его груза. С попутным ветром Утрехт вышел в море и скоро оставил за собой Англию и ее воды. Плавание обещала быть счастливым, так как благоприятный ветер сопутствовал им почти до самого мыса Доброй Надежды, и только здесь они впервые были застигнуты штилем. Амина была в восторге. Уже стемнело, она ходила с Филиппом по палубе, любуясь яркими южными созвездиями. Чьи-то судьбы написаны в этих южных звездах, которых жители Севера не видят никогда», — задумчиво сказала она. «Хотела бы я знать, что говорят звезды тебе и мне». «Неужели ты веришь в это, амина? «В Аравии им верят все, но не все умеют их читать. Моя мать принадлежала к числу тех счастливцев, которые читают судьбу человека по звездам без ошибки, но для меня, увы, это недоступно». «А разве это не лучше?» «Лучше? Как может быть лучше мучиться на земле в сомнении и страхе неизвестности, чем обладать высшими познаниями и знать, что тебя ждет? Разве человеческий разум не горд при мысли, что ему доступно то, что недоступно другим смертным? Разве это не благородная гордость?» «Это опасная гордость», — возразил Филипп. Она смолкла и долго пристально глядела в тихо плещущие о борт волны, облокотившиеся перила. «Ты представляешь себе существа, населяющие эти морские глубины, резвящимися среди кораллов и украшающими жемчугом твои длинные косы?» — смеясь, осведомился Филипп. «Да, конечно. И мне думается, что они живут радостной жизнью. Помнишь, Филипп, тебе когда-то снилось, что я была русалкой?» но я не знаю почему мне кажется что вода не примет меня что как бы я ни окончила свою земную жизнь не холодные насмешливые волны будут играть со мной однако пора спать пойдем филипп уже становится холодно на другой день матрос с марса доложил что вдалеке что то плывет на траверсе судно кранц взял подзорную трубу и увидел небольшую лодку, вероятно, снесенную с большого корабля. Так как было тихо, Филипп приказал спустить шлюпку, которая вернулась спустя полтора часа, таща за собой на буксире маленькую лодку. «В лодке мы нашли человека», — сказал младший помощник Кранцу, входя на палубу. «Но никто из нас не мог определить с уверенностью, жив он или мертв». «Пусть доктор осмотрит его», — сказал Филипп. Доктор после тщательного осмотра заявил, что жизнь еще не совсем отлетела из этого тела и приказал отнести его вниз, чтобы дать ему вернуться к жизни. Но в тот момент, когда люди хотели поднять спасенного, чтобы отнести его на койку, тот вдруг поднялся, сел, затем вскочил на ноги, зашатался и, прислонившись к мачте, постоял с минуту, как будто приходя в себя. На заданные ему вопросы он отвечал, что принадлежит судну, потерпевшему крушение, или вернее перевернутому налетевшим шквалом, что он успел оторвать кормовую шлюпку, когда весь остальной экипаж погиб вместе с судном. Он не успел закончить свой рассказ, когда Филипп в сопровождении Амины вышел на палубу и направился к тому месту, где столпились матросы. Они расступились, чтобы дать дорогу капитану и его супруге, а те, к своему удивлению и ужасу, узнали в спасенном человеке одноглазого лоцмана Шрифтона.